Приложение А. Правдомер. Вы же не ожидаете, что консультант по менеджменту напишет книгу и не предложит свою систему оценок, правда же? Я подумала, что надо бы суммировать все, что я узнала про менеджмент за десятилетия моей работы, ведь за это время я прочитала тонны книг и исследований по бизнесу. Нужно сразу оговориться, что я не ручаюсь за точность информации, поскольку вряд ли кто-то может ждать от меня знания всех исследований во всех этих областях. Я просто задам направление в надежде, что это будет живой документ. Ой, простите, сорвалось с языка, привычка вторая натура. Позвольте мне поправиться. Вы можете найти эту таблицу в интернете по адресу I'mSorryIBrokeYourCompany.com. И добавить в нее любое исследование или теорию, какие сочтете нужными. Правдомер. Теория. Оплата по результатам или система стимулирующей оплаты труда мотивирует работников и объединяет их вокруг целей компании. Показатель истинности. Ложно. Теория. Численные значения целевых показателей мотивируют работников работать лучше. Показатель истинности — ложно. Теория. Ежегодные аттестации, особенно с выставлением рейтингов, помогают повысить эффективность работы сотрудников. Показатель истинности — ложно. Теория. Для того, чтобы быть успешными, компаниям требуется хорошая стратегия. Показатель истинности — не доказано. Теория. Лидерство требует наличия определенных черт. Показатель истинности. Не доказано. Теория. Хорошее управление людьми требует хороших навыков работы с людьми. Показатель истинности. Истинно. Теория. Компании, которые инвестируют в своих работников, как правило, по эффективности превосходят компании, которые этого не делают. Имеется в виду инвестиции в обучение, другие программы развития и духоподъемные мероприятия. Показатель истинности. Истинно.